Медведь изуродовал. Чудовищное происшествие произошло на севере, около года назад, во время лососевого нереста. Слышал Сэм, очень переживал. Чудовищное происшествие, эхом отозвалась я. Случилось в прошлом году, когда в Лапуш был всего один оборотень. Я содрогнулась, представив, что переживает Адли, каждый раз глядя на лицо невесты. В тот вечер я долго лежал и без сна, пытаясь разобраться в последних событиях. Вот я ужинаю с Билли, Джейкобом и Чарли, вот сижу в доме Блэков, нетерпеливо ожидая новостей от Джейка, вот стою на кухне Эмили, вот, анимев от ужаса, наблюдаю за дракой оборотней, вот разговариваю с Блэком-младшим на пляже. Вспомнились горькие слова Джейка о лицемерии. Я ведь давно об этом думала. Не хотелось считать себя двуличной, только кого обманывать? Я свернулась в клубок, подтянув колени к подбородку, Нет, Эдвард не убийца. Даже в самые нелегкие годы он никогда не убивал, по крайней мере, не убивал невинных. А если убивал? Если во время нашего знакомства он вел себя, как остальные вампиры? Если раньше в лесах исчезали люди? Оттолкнуло бы это меня? Я грустно покачала головой. К сожалению, любовь слепа. Чем сильнее любишь, тем больше теряешь чувство реальности. Я заставила себя думать о чем-нибудь другом, И первым в голову пришел Джейкоб, крадущийся в темноте со своими братьями. Так и заснул, представляя, как почти невидимые в ночи волки охраняют меня от напастей. Снова приснился лес. Но на этот раз я не бродил, а просто стояла, держась за изуродованную руку Эмили. Всматриваясь в сумрак, мы ожидали возвращения оборотней. Глава пятнадцатая. «Давление». Форкс. Снова пришла весна. Проснувшись в понедельник утром, я несколько секунд лежала, пытаясь это постичь. В прошлые весенние каникулы на меня охотился вампир. Надеюсь, традиции тут не возникнет. Я понемногу привыкала к жизни в Лапуш и почти все выходные проводила на пляже, а папа гостил в доме Билли. Считалось, что мы гуляем с Джейкобом, но у него других забот хватало, и чтобы нашу тайну не узнал Чарли, я бродила в одиночестве. Время от времени Блэк-младший меня навещал и каждый раз извинялся, что надолго бросает, пока не уничтожена Виктория, волки должны быть в состоянии повышенной боевой готовности. Теперь, когда мы гуляли по пляжу, мой товарищ держал меня за руку. А у Джареда во всех разговорах о Джейкобе стала мелькать фраза «Его подружка». «Наверное, именно так мы выглядели со стороны». Я бы не придавала этому значения, если бы не знала, как парню хочется, чтобы миф соответствовал реальности. Во вторник вечером я работала, а Блэк, желая убедиться, что со мной все в порядке, приехал к магазину на велосипеде. Неудивительно, что нас заметил Майк. «Ты встречаешься с тем парнем из Лапуш? Девятиклассником?» — спросил он, не пытаясь скрыть презрение. «Ну, если в полном смысле этого слова, то нет» хотя провожу с ним почти все время. Джейкоб мой лучший друг». «Майк прищурился. Не обманывай себя», — проницательно заявил он. «Парень по уши влюблен». «Знаю», — кипнул я, — «жизнь — штука сложная, а девчонки — бессердечные создания». Пожалуй, такой вывод напрашивался сам собой. В тот вечер вслед за нами с папой к Блэком приехали Сэм с Эмили. Разговор серьезных тем не касался, Насколько я поняла, все папины опасения относительно банд в лапуш рассеялись. Мы с Джейкобом при первой же возможности выскользнули из дома, отправились в гараж и укрылись в салоне Рэббита. Серый от усталости, мой приятель откинулся на подголовник. — Джейк, тебе нужно выспаться. — Всему свое время. Когда он взял меня за руку, смуглая ладонь казалась пылающей. — Еще одна волчья особенность? — спросила я. — В смысле, твой жар? «Ага, мы теплее, чем обычные люди. Нормальная температура — 40 градусов, так что я больше не мерзну. Могу выйти в метель вот так?» — он показал на обнаженные торсы. «Ничего. Ну, разве что снег в дождь превратится». «А раны у всех быстро заживают. Это ведь тоже особенность?» «Да, показать? Выглядит классно!» Усмехнувшись, Джейкоб потянулся на мою сторону, долго возился в бардачке и достал перочинный нож. «Нет, даже смотреть не желаю!» Едва поняв, что он задумал, закричал я. «Убери немедленно!» Парень захихикал, но нож в бардачок убрал. «Ладно. Хорошо, что на нас все заживает, как на собаках. Не пойдешь же к доктору с температурой, при которой обычные люди умирают?» «Пожалуй».